Глава тринадцатая. Лисе всегда нравилась Валерии Мноце, начальница отдела кадров. Для Лисы она стала и подругой, и наставницей. Именно Валерия горячо поддержала ее выбор, в то время как многие считали работу патронажной сестры второсортной, абсолютно неперспективной с точки зрения карьеры. Валерия понимала Лису, осознавала, как важно наладить связь между больницей и пациентами. Чем больше медицинской помощи больные получают на дому, тем реже их снова госпитализируют почти сразу после выписки. А ведь иной раз дело заканчивается скорой только из-за того, что люди теряются в бюрократических лабиринтах и даже при самых серьезных симптомах не могут записаться на прием к врачу общей практики. Но сегодня утром Валерия была настроена серьезно и даже мрачно. В Лондоне работа у медиков непростая. Издалека начала она. Лиса уже собиралась выпалить, что не страдает от профессионального выгорания. С ней все в порядке, она хорошая медсестра, и это объективный факт, но почему-то слова не шли с языка. Ни эти, ни какие-либо другие. Лиса почувствовала, как на глаза опять наворачиваются слезы. «Нет, при Валерии плакать нельзя». Другой такой собранной педантичной женщины Лиса не встречала. Она должна быть сильной. Решив стать медсестрой и поступив учиться в колледж, Лиса пошла на конфликт с семьей. Она всего добилась сама. Работала в отделениях, куда каких только пациентов не привозили. Более тяжелой медицинской работы нет во всей стране, а может, и во всей Европе. Ничего, Лиса сможет. Она справится. Наверное. «Плакать это совершенно нормально», произнесла Валерий, пододвигая посетительнице коробку бумажных салфеток. Лиса чувствовала, как по щекам катились слезы, и злилась на себя. «Нельзя показывать слабость, иначе ее куда-нибудь переведут. Точно переведут». Она медленно кивнула. Валерий потянулась к телефону. «Пригласите Хуана?» «Спасибо». В кабинет вошел миниатюрный худощавый мужчина. Лиса встречала его в коридорах больницы. Сохраняя на лице нейтральное выражение, Хуан вежливо кивнул ей. Внезапно Лиса запаниковала. «В чем дело? Меня увольняют?» «Нет». покачала головой Валерии. «Будь у нас достаточно персонала, мы отправили бы вас в отпуск». «Мне не нужен отпуск. Со мной все нормально». «Мы решили, что вам пойдет на пользу смена масштаба», мягко прибавил Хуан. «Что мне пойдет на пользу?» «Мы хотим, чтобы вы кое с кем пообщались», продолжил он, «а потому прикрепили вас к специалисту из отделения гигиены труда. Кроме того...» «Пожалуй, вам не мешало бы сбавить обороты». Подхватила эстафету Валерий. «Всего на три месяца. Затем во время привести дух, переосмыслить свой подход к работе». «Эта программа очень эффективная», заверил Хуан. «Для нас важно не потерять такой кадр. Вы же понимаете, что мы вас очень ценим». И он вручил Лисе брошюру с красивыми фотографиями холмов, полей и заката над пастбищем, где паслись коровы. «Это еще что?» Мрачно поинтересовалась девушка. «Просто один из вариантов. Мы принимаем сельских медиков, желающих повысить квалификацию, а на их место отправляем наших сотрудников. Это как программа по обмену в университетах». «Но я же не студентка». Программы чрезвычайно полезные и для той, и для другой страны», заявил Хуан. «Лиса, очень советую обдумать этот вопрос со всей серьезностью», произнесла Валеритоном, не терпящим возражений.